Глава 33. В Шаре давно не было предательств, измен, переворотов, попыток захватить власть, как говорится, над миром. Практически все 10 миллионов лет истории прошли без этих рецидивов болезни роста. Только из истории, от которой не сохранилось никаких свидетельств, кроме пересказов, в Шаре знали о всяких нехороших попытках насчёт власти. Но будучи существами осторожными, в самом важном месте сохранили систему допусков. Простенькая такая система, примитивная даже. Всего лишь точная молекулярная копия тех, кто имеет право входа, плюс точные координаты каждого, кому вход разрешён. Над последним моментом Мрак задумался надолго. Точную копию, сказал он, создать раз плюнуть. То ли делов, что малость атомов передвинуть. Но автоматика с ума сойдёт, когда сразу двое окажутся на локаторе, да ещё в разных местах. Думаем, Мрак, думай. Военные хитрости по твоей части. А по твоей что? Я человек мирный. А кто Париж спалил? Гад ты. Такой был красивый город. Отстроили же. Да как отстроили уже не ту красоту, а так для жилья только. Да и не только Париж ты уничтожил, гад. Это я Париж. Так, к слову, бесчувственный ты. И не снятся же тебе эти пожары. А насчёт двойников есть одна мысль. Он погрузился в раздумье. Конечно, идеально, если бы защита базировалась только на распознавании отпечатков пальцев, слюны, сетчатки глаза, пота и прочих уникальных особенностей. Кому-то это подделать невозможно, а кому-то лишь укажи пальцем на оригинал. Олег долго перебирал высших должностных лиц. Мрак уже извёлся. Системы допусков оставались загадкой, а когда в очередной раз взглянул на Олега, раскрыл рот. За столом перед компьютером сидел невысокий человек с белыми волосами, золотистая кожа, приплюснутый нос, скошенная нижняя челюсть. Он открыл и закрыл рот, взглянув в гаммолучах. Скелет и форма черепа тоже изменилась. Это уже не Олег. "Но долго будешь таращиться?" сказал человек недовольно. "Я ЛЛ23МЗ, старший инспектор. У него есть какое-то другое имя, не назовут же номером. А ты тоже некое восьмизначное с разными индексами. Ага, вот. Игоргинс, а Щуржигала второй инспектор. Вот твоя личина, смотри внимательно. Здесь все данные но трёхдневной давности. Мрак сказал пересохшим голосом. А что будем делать? Сперва отощим этого Гургинса, сказал Олег. А потом и Щуржигалу. Тайком, конечно. Я хочу, чтобы состав крови соответствовал абсолютно точно, и всё остальное Кто знает, как на собачьей нейх распознавательная аппаратура. А вот если точные копии на атомарном уровне, тогда ещё есть шанс. Мрак спросил, набычившись. А что может быть ещё? Ну, какие-нибудь ключевые слова в вопросах, ответах, сознательно неверный ответ на третий или четвёртый вопрос, темп ответов и прочие важные мелочи. А что нам делать? Придумаем, ответил Олег. Лицо его было очень серьёзным. Ой, какие идеи уже есть. Самые опасные люди из рёк мрак это идейные. Прятаться и скрываться в этом мире оказалось удивительно просто. Тайной полиции, понятно, не существовало. Здесь же одни ангелы. Инквизиции или прочих КГБ ЦРУ тоже почему-то нет, а есть только пограничная, так сказать, служба. Ну и там бравые карацупы с мухтарами просматривают только дальний космос на случай обнаружения вообще жизни. не только из кадр боевых звездолётов, но даже крохотную яхту засекут за сотни световых лет. Даже сами примут меры, не тревожа высших мудрецов. А здесь они, понятно, все мудрее мудрецов и почти выше самого бога. Но несмотря на десятимиллионный поступь прогресса, не учли почему-то, что к ним могут проникнуть вот так нагло, без всяких звездолётов. Мрак, похоже, разобрался первым, сообщил с мрачным удовлетворением. Я ж говорю, достигли личного бессмертия на волне трусости. Ну, умирать никому не хочется. У нас сейчас тоже весь мир рихнулся на обще ниже пояса человеческих ценностях. Вот и эти в голову не приходит, что можно двинуть в космос, рискуя жизнью на каждом шагу, а то, что их предки тоже рисковать умели. За миллионы лет забыто, как неприятное напоминание о других ценностях. Олег послушал, кивнул. Да, на безопасности они помешаны. Более того, я сейчас выяснил, что их убить вообще невозможно. И если, скажем, я не просто кого-то здесь убью, а испапелю, рассыплю на атомы, то он тут же воплотится в центре. Где где? У них есть такой центр информации, объяснил Олег. Мрак уловил зависть в голосе волхва. Каждый житель с ним связан мезонной связью. Всё, что с ним происходит, тут же запечатлевается в каких-то сверхгигантских ёмкостях где-то в центре планеты. или какого-то другого места, естественно, в самом защищённом на свете. Так вот, если я кого прибью, лучше я прибью, сказал Мрак. У тебя всегда криво: то кишки вывалятся, то голову стрём раз. То в тот же миг воссоздаётся в приёмной камере этого инфоцентра, и ни одного бита информации не бывает потеряно. Мрак подумал, развёл руками. Тогда здесь разгадка, почему они всё помнят. Они бегают здесь, а их мозги на глубине Может быть, там мозги уже как у слона, или кита? Олег поднялся. На всякий случай, давай всё же пойдём невидимками. Экранируйся от всего, уже умеешь. Мрак сказал саркастически. А зачем куда-то идти? Ты же говорил, что в каждом кемпе хранятся все сокровищницы знаний. Что, не так? Так, отрезал Олег. Для быта, для жизни, дурень. Тут есть всё. И этого всего столько, что я просто не знаю. 100.000 наших академ А тут это для дошкольников. Но мрак уже вышел из дома. Олег появился неслышно. Мрак чувствовал на себе его критический взгляд. На всякий случай проверил, посмотрел со стороны. Да, стопроцентный лабунянин, ничего не скажешь. Даже пахнет, как они, хоть лабуняне и не пахнут вовсе. И всё-таки я отыскал наше преимущество, сказал мрак внезапно. Да, конечно, согласился Олег. Я уверен, что ты только этим и занимался. Комплекс чёрного человека доказать, что кто-то хуже тебя, хоть в чём-то, хоть в самом малом. Копать только в этом направлении, ничего не замечая другого. Он думал, мрак отгавкнется, но мрак буркнул: "А хотя бы и так. Ох, мрак, ты в чём преимущество?" Ага, и сам на том же крючке. Наше преимущество, что не боимся откинуть копыта. Ну, конечно, боимся, но стыдливо не признаёмся. как не просто признались и признались здесь, но и написали на своём знамени крупными буквами. Правда, у нас тоже многие уже начали, но мы всё ещё не боимся воевать, не боимся страдать и чем-то жертвовать. А вот они уже миллионы лет ничем не жертвуют, а себя только ублажают. А с этим ублажением занимаются только приятным. Заглянуть в себя и увидеть то, что увидели мы, представить себе внутриатомный мир или мир звёздных расстояний? Нет, этого не смогут. Олег подумал, сказал: "Это объясняет, почему так и не перешли на внутриатомный уровень. Ага. Воздух был чист и свеж. Они летели низко над поверхностью. Оставался страх, что радары засекут, спросят свой чужой и не дожидаясь ответа, шарахнут из ПВО. Да и с такого, что разнесёт и нынешнюю шкуру. Высокие цивилизации уязвимы", размышлял Мрак напряжённо. Чем выше, тем уязвимее. В отдалённые времена он мог бы самое большее схватить меч и выбежать на улицу, где сумеет зарубить несколько человек, прежде чем его самого. С появлением пулемётов мог убить уже десятки человек, а когда начал подниматься на самолёте, то знал, что одной единственной бомбой убьёт массу народу, а если бомба атомная, то сотрёт с лица земли целый город. Здесь же цивилизация повыше, повыше, и понятно, всё централизовано. Такова цена прогресса. И как бы ни защищены эти нервные узлы, но всегда есть риск, что некая оса сумеет пробраться через дослоны и всадить жало в единственный нервный узел. Такое немыслимо при феодальном строе. Там вообще нет нервных узлов. Там убивать надо каждого в отдельности, а здесь достаточно отыскать эту красную кнопку, которая может быть вовсе не красной и не кнопкой, но она есть. Такова логика. В его чёткие, правильные мысли вторкси слабенький, словно постоянно извиняющийся голосок. В ней смрак. Что? Квартира человека с допуском? Ты не совсем прав, мрак. Там врата. На горизонте возникла и быстро приближалась гигантская буква П. Настоящий небоскрёб. Стена оранжевое небо. Ножки этой буквы толщиной со сталинскую башню. Вряд ли прямо вот так надо пройти в щель между массивными колоннами. Просто отголосок какой-то давней традиции. Строй Олег врата сам тоже наверняка выбрал бы для здания эту форму. Правда, если бы заставляли какую-то форму, они прошли на бреющем полёте над верхушками деревьев, а на подлёте вообще опустились в этот ухоженный лес и неслись между деревьями. Мрак, понятно, устроил гонки, обогнал, но на выходе из леса остановился. Ничего не забыл, спросил Олег Сердита. Несерьёзный ты, мрак? Мрак крякнул, сказать нечего, и раздвинув цветущие ветви, вышел вслед за Олегом. Вблизи это гигантское сооружение уже не выглядело гигантским, просто массивное здание, что уходит и уходит в высоту. Сотни шагов ещё одно такое же. А перекладинку кто увидит? Здесь надо смотреть под ноги. Цвиты, цвиты, цвиты, красивые летающие рыбки, наподобие гуппи и меченосцев, что жрут нектар, как крокодилы, а потом сплеском ныряют в ближайшее озеро. Олег прощупывал всё вокруг с такой интенсивностью, что трещали кости. Мрак зло сопел. Всё брехня, и все эти красота брехня, брехня для брехунов. А это просто замаскированная гестапа или сигуранца. 112 этажей, привычно сказал себе Олег. Хотя понятно, разделения на этажи нет. Конструкция вся из взаимно пересекающихся плоскостей, наклонных полов и прочих непотребств. Но всё равно нужно радоваться, что за миллионы лет технической мысли не ушли вообще в нечто невообразимое. Ход в здание разрастался с каждым шагом, больше похожий на вход в музей изящных искусств, чем на инфомарий. Олег, уже привычно беловолосый, с золотой кожей и приятно улыбающимся лицом, спросил мягким обволакивающим голосом: "Ну что, коллега, готовы заглянуть со мной в инфармарий?" "И тебя, коллега", ответил мрак, тем же концом в то же место. Он хотел поморщиться, услышав свой сладенький до приторности голос, но ощутил, что мышц для наморщивания рожи либо нет. Лобуняни вечно улыбаются как идиоты, либо упрятаны очень глубоко. Двери перед ними исчезли. Но теперь оба смотрели во все глаза, в том числе и Ренгинячи, как говорил мрак, и видели, что никуда они не исчезали, просто превратились в очищающий силовой занавес. В громадном, словно делали его для прогуливающихся парами парозов, холле пусто, прохладно, свежо, как на морском берегу. Мрак придержал Олега, глазами указал на боковой проход, достаточно широкий, похожий на картинную галерею. Олег нервно оглядывался. Время течёт удивительно вязко, отвратительно медленно. Телекамер нет, сообщил Мрак обыденно по внутренней связи. Здесь никто за нами не наблюдает. Знаю, сказал Олег сердито. Неужели думаешь, я этого не замечаю? Думаю, согласился Мрак с полнейшим хладнокровием. Ты же это, умный А ты, тише. Вдали послышались шаги. Ноздри уловили запах. Даже Олег сразу увидел за двумя поворотами коридора идущего в их сторону толстенького человека в длинной оранжевой с зелёным халате. Был он слегка возбуждён, чуточку расстроен, а двигался немножко быстрее, чем позволяли себе степенные лобуняни. Едва он показался из-за поворота, Мрак шагнул навстречу, сказал радушно: Добро пожаловать в наш мир. Мы посланы встретить вас, толстяк пролепетал удивлённый и обиженно. Разве здесь не новый мир? Я мечтал об единении. Этого у вас будет много, пообещал мрак. Олег молча коснулся нового жителя этого мира. Тот застыл. Мрак сказал сварливо: "Ну чего застыл? Давай перевоплощайся. Почему не ты? Да посмотри на его пузо. Мне надо что-нибудь помускулистее". Олег вздохнул. Тот же перед мраком оказалось два толстяка, не отличишь одного от другого. Участок массивной стены исчез, один толстяк поставил туда второго. Тут же перестроенный полимер скрыл нишу. Мрак постучал пальцем, как кувалдой по стене. Звук был глухой, как от монолита. Не задохнётся? Впрочем, хрен с ним, их тут больше, чем муравьёв. Второго туриста ждали ещё около часа. К счастью, оказался повыше и с виду покрепче первого. Мрак поворчал, но принял личину. Тут же поспешили наверх, к самим вратам. Олег приготовился толкнуть дверь, но она всё же исчезла. Он вздохнул с облегчением. Из-за невысокого барьера приподнялся высокий, красивый лабунядин. На лице его было искреннее удивление. Что-то случилось? Я передумал, поспешно бросил Олег. Знаете ли, эта трусость вот так отвернуться от всех проблем и бежать в пустыню. Лабунянин с ещё большим удивлением повернулся к Мраку. А вы тоже? Да, отрубил Мрак. Я поступил малодушно. Надо было сразу в рыло, и без базаров. Вот сейчас вернусь и всё сделаю. Лабунянин развёл руками. Олег и Мрак встали на плиту. Апаратура моментально провела считывание генетического кода, удостоверила личности, на табло появился запрос, который Мрак перевёл: "Куды послать?" Олег мысленно ввёл координаты Воздух на миг уплотнился, и тут же Лабунянин исчез. Вместо него на том же месте сидела милая, хорошенькая девушка. Олег ещё стоял, малость приболдевший, но Мрак сориентировался моментально, пихнул волхва в бок и сказал весело: "Нечего на девушек засматриваться, пойдём, нас ждут". Девушка улыбнулась. Олег наконец соступил деревянными ногами. Мрак повёл его к выходу. Здания были абсолютно одинаковыми. И только когда вышли наружу, Олег поверил окончательно, что они уже за 200 световых лет. Солнце здесь мелкое, лиловое, но светит поразительно сильно, даже мощнее, чем земное. Можно бы, конечно, и привычным уже заныриванием в океан нуклонов, но пора проверить их систему контроля допусков. Уже понятно, что незримый контроль всё же существует. Если бы зашли вот так, даже в личинах лягунян, то аппаратура рыхнулась бы, пытаясь их опознать. Здесь на учёте всё и вся, а место пребывания каждого известно, с каждым можно связаться. Поторопимся, бросил Олег нервно. Я боюсь. Естественно. Дури не драки. Боишь, что со мной свяжется жена того замурованного или какой родственник? Соврёшь, что нет, ответил мрак беспешно. Ты адрес не забыл? Уже близко. Голос оборвался. Олег окутался силовым щитом, что блокировал все виды излучения. Мрак не успел пикнуть, как по телу прошла волна, его втащило в силовой кокон. Земля резко прыгнула вниз, потом они неслись над сказочно прекрасным городом через два морских пролива. Снова над городом, а когда показался такой же третий город, Олег резко пошёл вниз, опустился возле стены высокого здания. Едва ноги мрака коснулись земли, силовое поле исчезло. Высоко в небе послышался мощный хлопок. Там заблестели цветные искры. Олег толкнул его в спину, и они зашагали со сосредоточенным деловым видом. Спереди и сзади двигались ещё эти красивые земноводные, или пауки, или устрицы, мрак сказал одними губами. Не заметили, что мы так внезапно? Я запустил фейерверк, пояснил Олег. Все задрали головы. Заходи, вот дверь. Это называется дверь, не капризничай. И всё-таки мрак ощутил шок, когда увидел, кого он собирается подменить. Лабунянин был стар и не скрывал этого. Конечно, он жил в сильном и поджаром теле, но кожа на лице и шее обвисла, её испичрились складки, а глаза в самом деле собрали в себе всю миллионолетнюю мудрость их цивилизации. "Да", сказал Гургинс. "Я слушаю вас. Мы знакомы?" Мрак подошёл к нему вплотную. "Это важно для возможно следящего за ними инфармария или как он там". Улыбнулся радостно, обнял Лабунянин вытаращил глаза, потом обмяк, а через мгновение уже Гургенс на месте мрака обнимал гостя. "Куда его?" Олег осмотрелся, указал на стену. "Там есть место". Мрак с лёгкостью подтащил жертву, удивился. "Там же в два пальца толщиной". "По плащим", сказал Олег просто. Из здания уже вышел Гургенс, высокопоставленный, если земными терминами чиновник, имеющий высшую степень допуска. Без приключений добрались до Врат, прыгнули ещё на полста световых лет. Здесь такая же точно планета, такие же города, словно из сверкающего хрусталя и старого серебра. Только солнце огромное и красное. С этим лабуня не то ли не справляются, то ли не считают нужным возиться. Точно так же без помех достигли второго чиновника. Теперь уже мракsuit Лива напомнил, что очень важно успеть заменить личность в тот же момент, когда она гаснет. иначе следящий суперкомпьютер заметит перерыв в информации. Снова усыплённого упрятали в монолитную стену. Олег уверял, что он ничего не заметит, выйдет оттуда как новенький. Мрак помалкивал. У него было предчувствие, что эта ящерица из заточения уже не выйдет, но Олегу об этом лучше не говорить. "Большой перерыв?" спросил он озабоченно. "Не думаю", ответил Олег замедленно. Он словно к чему-то прислушивался. Мрак догадался, что волх перебирает всю информацию, полученную от чиновника, а своё тело перестраивает в соответствии с генетическим кодом и даже атомной структурой. "И о тут кое-что освоил новое?" "Ого, в полевых условиях?" "Да, терьол. Люблю осваивать новое", ответил Олег скромно. "Словом, я снял всю информацию за пикосекунду. Хотя признаться, этот знал удивительно много. Он ведь из числа первых, кто стал бессмертным. Я взял всё." Но разбираться буду как-нибудь потом. Если оно будет, бросил мрак. Давай побыстрее, а?